Глава 7 Мы уезжаем от гипермаркета на своей машине. Это старенький, но мощный американский джип Чероки с украинскими номерами. В случае опасности им можно расталкивать легковушки. В запасе у нас имеются литовские и латвийские номерные знаки с соответствующими фальшивыми документами. Как ни парадоксально, передвигаться по Москве с иностранными номерами комфортнее и безопаснее. С введением системы видеофиксации дорожным инспекторам запрещено останавливать водителей без серьезных причин. А видеокамеры связаны с базой данных только российских автомобилей. При выезде с парковки я притормаживаю. Мы опускаем стекла и выбрасываем пистолеты Рысева, Лесника и Гнома в глубокие сугробы. Им будет чем заняться. Компактный австрийский ГЛОК-26 оставляю себе. Ствол наверняка левый, а у нас с Коршуновым не такой большой арсенал, как мне бы хотелось. ГЛОК-26 можно носить на щиколотках под брюками не привлекая внимания. Я даже специальную кобуру у лесника отстегнула, когда Коршунов его вырубил. За рулём сейчас я. Когда-то контора в лице дальновидного посредника направила меня на курсы экстремального вождения. У меня было много времени и средств, подкреплённых терпением и желанием. Я до автоматизма освоила такие приёмы, как полицейский разворот и управляемый занос. С тех пор предпочитаю мощные автомобили с механической коробкой передач и ручным стояночным тормозом. Теперь в случае опасности мой бывший посредник, а ныне законный муж Кирилл Коршунов, любезно уступает мне право удирать от погони. Кстати, подполковник ФСБ Коршунов расстался с конторой мирно, послал по почте рапорт об увольнении. Рысев не стал выносить ссор из избы и подписал его. На Коршунова перечислили всю причитающуюся при увольнении зарплату. Формально в федеральном розыске нахожусь только я. Но после сегодняшнего взрыва в Коломне у нас не осталось иллюзий, какая участь предназначена Коршунову. Он не только контакт, позволяющий выйти на меня, но и нежелательный свидетель а значит, цель для уничтожения. «Почему Рысев такой кровожадный?» Возмущаюсь я, вспоминая безжалостный взрыв в квартире. «Он хотел разом уничтожить меня, тебя и Колю». «Рысь охотится на тебя, светлая, а мы с Колей так, производственные потери». «Да разве можно устраивать взрыв в жилом доме? Могли пострадать посторонние люди». Хочешь ликвидировать – стреляй точно. Пуля – как скальпель хирурга, а взрывчатка – это удар топором. Где же найти таких хороших хирургов, как ты, с таким безупречным опытом? Вот козёл! Про опыт мог бы не упоминать. Для Лести достаточно первой фразы. Говорят, у каждого хирурга есть своё кладбище. У киллера тем более. Порой... Наша плохая работа даёт возможность хирургу продемонстрировать своё искусство. Он первый, кто прикасается к пуле после киллера. На этом сравнение заканчивается. Хирургов много, но о них пишут мало. Киллеров мало, но пресса о них не забывает. Чужая смерть волнует обывателей больше, чем чужое спасение. Я готова была его убить, признаюсь я. Во мне по-прежнему сидит демон. Коршунов понимает меня. После долгой паузы он, как врач-психотерапевт, произносит те слова, которые я не раз слышала от него. Заказчик всегда главный преступник. Киллер лишь орудие убийства. Как пистолет или винтовка. Если не ты то заказ выполнил бы кто-то другой, и наверняка с большими жертвами. Помнишь, я тебе рассказывал? Эта история – одно из тех горьких лекарств, к которым прибегает Коршунов. Однажды я сломала ногу. Мой заказ передали другому киллеру. Он использовал гранатомет. Клиент был ликвидирован». Вместе с ним погибли водитель и охранник, а взорванная машина спровоцировала аварию, в результате которой сгорела заживо ни в чем не повинная семья. Учитель, врач и две девочки, 4 и 6 лет. «Не забывай, ты тоже в этом участвовал», напоминаю я. «Во всех жертвах прежде всего повинен заказчик, и если его не станет...» Это и есть высшая справедливость. Как противно ворошить старое? Проще говорить о сегодняшнем. Допустим, Рысев хочет, чтобы я замолчала. Но ведь я же исчезла, легла на дно, пропала для всех. Ему этого мало? А если тебя поймают, и ты дашь показания? Возникнет вопрос, кто заказчик? У Рысева могут быть крупные неприятности. Как человек дальновидный, он хочет их избежать. Его цель, чтобы ты гарантированно замолчала навсегда. Ты уверял, что я ликвидировала преступников, врагов общества? Так и есть. Террористов будем мочить и в сортире, как говорил наш главный. За это сотрудники получают ордена и звания а ты делала ту же работу, но вынуждена скрываться. Светлая, ты устраняла тех, кого трудно прижать с помощью судебной системы. Они наносили стране вред больше, чем террористы. Несмотря на снегопад, я еду быстро, неожиданно поворачиваю, ускоряюсь, проскакиваю на запрещающий сигнал светофора. Взгляд фиксирует все, что происходит сзади и впереди меня». Погони и слежки незаметно. Я сбавляю скорость и держу путь на новую съемную квартиру. К тайному жилищу лучше подъезжать скромно, не привлекая внимания. Я была уверена, что смерть мерзавца улучшает общую жизнь. Понимаешь, если система порочна, на место погибшего мерзавца заступает новый. Но я же в этом не виновата. Зачем заказчику меня устранять? Я все больше убеждаюсь, что этим новым мерзавцем мог стать Рысев. Он бизнесмен в погонах. Если потеряет должность, то потеряет и деньги. Ты для него угроза потери должности. То есть я ликвидировала кого-то, чей бизнес присвоил он? Возможно. Кого именно? Это тайна, которую нам надо разгадать. Но зачем генералу ФСБ рисковать, устраивая на меня охоту с громкими взрывами? Не проще ли, если меня поймают, замять проблему на этапе следствия? Не все так просто. У следственного комитета на контору большой зуб. Я тебе говорил раньше про систему сдержек и противовесов в силовых структурах. Если там узнают, что в заказных убийствах замешан генерал ФСБ, Это добавит им козырей в подковерной борьбе за влияние в верхах. Значит, следственный комитет представляет опасность для Рысева. С твоими показаниями, да. Надеюсь, до этого не дойдет. Завтра он передаст досье и прекратит охоту. По поводу завтрашней встречи, хмурится Коршунов. Уже сегодняшний я показываю на часы. На встречу я поеду один. Это почему? Вдвоем у нас больше шансов выкрутиться в случае опасности. Рысеву, прежде всего, нужна твоя голова. Если я буду один, он не станет ничего предпринимать. Он способен держать слово. Рысь способен на все, подумав, отвечает Коршунов. От его мрачной интонации мне становится не по себе.